Господин Алидор Сент-Люси, сын богатого купца из Порто-Пренса, изучил юриспруденцию в Париже и вернулся на Гаити, дабы присутствовать при коронации Сулука, провозглашенного императором и нареченного Фаустином Первым. На западной части острова Гаити в конце XVII века была основана французская колония Сан-Доминго. В период французской революции конца XVIII века в Сан-Доминго развернулось освободительное движение, в результате которого в 1804 году была провозглашена независимость от Франции и образована самостоятельная республика Гаити. Порто-Пренс о – столица, главный экономический центр и порт республики Гаити. Сулук – негр, уроженец острова Гаити. С 1847 по 1849 год – президент республики Гаити. В 1849 году, совершив государственный переворот, провозгласил себя императором под именем Фаустина I. В 1858 году, в результате военного переворота, Сулук был свергнут, бежал на остров Ямайку, где и умер в 1867 году. На Гаити была восстановлена республика. У богача Мулата были основания побаиваться черного монарха. Но он отважно ринулся навстречу опасности и с таким рвением стал поддерживать черную политику своего повелителя, что в императорском дворце на него обратили внимание. Его назначили главным прокурором Верховного Суда в Порто-Прэнсе, и он тотчас же повелел расстрелять кое-кого из своих сограждан, не питая к ним, впрочем, ни малейшей злобы. Император вручил ему портфель министра народного просвещения и министра морского флота, но господин Сент-Люси, приметив, что в тихомолку крепнет оппозиция, взял отпуск и отправился поразвлечься во Францию. Из Парижа он посредством пламенных писем примкнул к революции, положившей конец кровавым забавам черного императора, и вернулся на Гаити, где его избрали депутатом в парламент. Первым его деянием в законодательном собрании был проект касательно сооружения покаянного монумента, посвященного душам усопших, жертвам тирании. Среди этих жертв имелись и такие, кому бывший императорский прокурор особенно обязан был воздвигнуть памятник. Проект обсудили, предложение приняли голосованием, и гражданина Алидора Сант-Луси назначили председателем комиссии, призванной осуществить это государственное мероприятие. Тут господин Алидор и понял, какую пользу он может извлечь из поста председателя. Как только на острове начинались расстрелы, он брал паспорт и отправлялся в Париж для переговоров со скульпторами относительно проектов покаянного памятника. Он любил Париж за его маленькие театры, за кофейни, где велись политические споры. Так минуло 20 лет, а художественная комиссия все еще действовала. У господина Алидора сан люси красавца-мулата, была могучая и гибкая фигура. Широкое медно-красное лицо было моложаво, и, невзирая на приплюснутый нос, отличалось внушительным выражением, особенно с той поры, как лоб облысел и засиял, отливая бронзой. Он не считал нужным скрывать свою величавую старость и не красил сидеющую, коротко постриженную бородку, о своей внешности он очень заботился щеголял белыми жилетами и лакированными ботинками душился крепкими приторными духами и сейчас благоухая духами облаченный в сюртук к английского покроя который отлично облегал его могучий стан он шагал взад и вперед по комнате поджидая наставника сын же его тем временем рисовал уродцев на книжной обложке А лакей накрывал на три прибора стол, придвинутый поближе к камину. Макеты монументов, память жертв тирании, эскизы, наброски, фотографии, планы, чертежи, рисунки, выполненные китайской тушью, листки с расчетами загромоздили весь номер. На подзеркальнике стояла пирамидка из раскрашенного гипса, осененные золоченными пальмовыми ветвями, а на секретере Терракотовая колонка, на которой восседала фигура, смахивающая на крылатую обезьяну, внизу же красовалась надпись «Духу негритянской свободы». Фотография, лежавшая у зеркала на камине, изображала негритянку, которая стояла около саркофага и возлагала на него свиток с такими простыми словами «Художественная комиссия под председательством господина Сент-Люси» и ничего более. На полу валялась чугунная рука. Эта огромная рука высовывалась из-под портьеры, будто из громадного под рукава, и сжимала в кулаке ярлычок. Деталь памятника — проект 17ЕД. Три поджаристых булочки лежали на салфетках. Господин Сент-Люси взглянул на часы. То ли булки с поджаристой корочкой, смазанной яичным белком, возбудили у него аппетит. То ли он опасался, что ждет понапрасну, но его бархатные глаза, только что излучавшие такой мягкий свет из-под припухших век, вдруг блеснули хищным блеском. Но они снова стали смотреть ласково, когда лакей раздвинул портьеру, и появился господин Годдела -Терас. Сперва показался лишь подбородок а под ним крупный кадык, торчавший над белым галстуком. Это господин Годелл это раз кланялся. «Мой сын Реми», — сказал господин Сент-Люси, представляя гостю молодого человека, который нехотя отложил недоконченный набросок и лениво в развалку подошел к ним. То был красивый юноша, со смуглым свежим лицом, он поводил скучающими глазами и словно подставлял для поцелуя свои пухлые чувственные губы. Сели за стол. Сент-Люси был вдвое шире Годелла-Терраса. Теплый золотистый тон кожи мулата с острова Гаити будто стал еще сочнее по сравнению с цветом лица гостя, который, казалось, вымазался в саже и не стер ее как следует. У мулата с острова Бурбон было худое, помятое, жалкое лицо, но оно выражало такую наивную важность и такую ребяческую гордость, что люди относились к нему с сочувствием и состраданием, как относятся к ученым собакам и неудачливым гениям. Они обсудили дело, которое их свело, между двумя блюдами — почками, жаренными в масле, и зелёным горошком. Господин Годелла-Террас начал первый. «Итак, дружок, — сказал он, обращаясь к своему будущему ученику и похлопывая его по плечу — Мы намерены добиваться ученой степени в здешнем древнем университете. Господин Алидор клюнул на приманку. Это звался с небрежным видом кроша булку. «Как я вам и писал, милейший Годе, между прочим, я с трудом достал ваш адрес. Выручил Брандт. Знаете, этот портной Брандт, ему совершенно случайно удалось узнать, где вы живете. Оказывается, он тоже хотел вас видеть». «Возможно», — заметил годеллэ и взмахнул рукой, словно собираясь оттолкнуть кого-то. «Я рассчитываю, как вам и писал, что вы подготовите этого юнца к экзамену на бакалавру и сделаете из него человека». Господин годеллэ откинулся на спинку стула, выпятил грудь и, придав лицу горизонтальное положение, заявил, «Прежде всего, любезнейший Сент-Люси». Я обязан изложить вам свои убеждения. Когда дело касается принципов, я не преклонен. Я человек железной воли, ее можно сломить, но зато никому ее не согнуть. Знаю, знаю, отвечал господин Сент-Люси и все крошил булку. Образование, которое я дам вашему сыну, будет свободно от всяких предрассудков. Знаю, знаю, я помогу вашему Реми. «Блистательно выдержать экзамен на степень гражданина. Я подготовлю его не столько к завоеванию премии на конкурсе в университете, сколько к законодательной деятельности в республике Гаити, и мне дело нет до этих выживших из ума педантов, которые царят в университете».